Глава 21. Личные отношения. К апартаментам Тигачёва они пришли через полчаса после того, как убедились, что Флейер ушёл. Остановившись у двери, Богданов прошептал Ульяне: "Дай мне слово, что ты его не пристрелишь, а будешь тихо присутствовать на допросе. У меня с собой нет оружия", мрачно ответила она. Следователь стукнул в дверь костяшками пальцев, и спустя мгновение она распахнулась. Появившийся на пороге Тигачёв хмуро оглядел визитёров. "Кажется, я предельно ясно высказался", Богданов толкнул его внутрь. "Пройдёмте. Да как ты смеешь, капитан? Погону хочешь лишиться?" взревел Тигачёв. "Садитесь". Богданов обернулся к Ульяне, замкнув входную дверь. Тигачёв застыл посреди гостиной. "В чём дело, объясните. Садитесь". Повторил Богданов, но только теперь ещё жёстче. "Ну, хорошо". Голос Тигачёва был ни то злорадным, ни то угрожающим. Он сел на софлу и с превеличенным вниманием приготовился слушать. Ульяна, как только вошла, осталась стоять в дверях гостиной. Богданов сел в кресло, выложил на стол телефон и включил диктофон. В комнате прозвучали те же голоса, которые звучали здесь 30 минут назад. Вот, значит, до чего ты докатился, Вадим. Видишь, добра не помнишь. А что, если я сам расскажу Ульяне и Кириллу, какую роль ты лично сыграл в настроении их отца? Услышав первые фразы, Тигачёв переменился в лице и устремился вперёд. Но Богданов оказался проворнее, взял телефоны и, увеличив громкость, сказал: "Придётся вам дослушать до конца". Тигачёв замедленно вернулся на своё место, прикрыл глаза и больше не двигался. "Только посмете", прозвучал голос флейера. "Вы сами мне приказали. Что? Когда? А ну-ка напомни. Вы сами приказали увести железника в, в приёмное отделение, но при этом не торопиться. Вы знали, что живым его не довести, и надо вызвать кардиологическую реанимацию. Что же ты не вызвал? Это вы" Убили его, вы, Дурачо, неужто не понимаешь, что все равно окажешься крайним? Смотрите, как бы вам не казаться крайним. Так, а ну-ка выкладывай, что за камушек ты прячешь за пазухой? Я видел, как вы тащили гуру в Гринваген. После этих слов Тигачев задергался, словно в конвульсиях, с размаха угрожнул кулаком по столу и посмотрел на Ульяну. Это неправда. Голоса вы не узнали. Справился следователь и переключил диктофон на запись. Это была подстава. Вы не знаете Флейера, а он страшный человек. Не страшнее вас, твёрдо проронила Ульяна и направилась к Игачёву. Он вдруг съёжился и на глазах превратился в испуганного, оглушённого человека. Ульяна взяла его за руку и приказала: "Закатайте рукава". Он огрызнулся. Не смей мне приказывать. Нам не составит труда получить разрешение на забор вашего биоматериала, вмешался Богданов. И если он совпадёт с частицами кожи, которые обнаружили под ногтями Гуровой, вам конец. Не лучше ли смягчить свою участь и начать сотрудничать со следствием? Тигачёв молча расстегнул манжеты, закатал оба рукава и продемонстрировал предплечье. Как и когда эти царапины появились на ваших руках? спросил Богданов. Меня поцарапала Лена. Громче. Меня поцарапала Елена Петровна Горова в ходе ссоры, которая состоялась вечером в её номере за день до её смерти. Вы подтверждаете, что ссорились с Горовой? Подтверждаю. Что явилось причиной ссоры? спросил следователь. Лицо Тигачёва приняло сосредоточенное выражение. Теперь он выглядел предельно собранным и, казалось, искал оптимальную возможность выскользнуть из пиковой ситуации. Личные отношения. Хотите сказать, что у вас с Еленой Петровной были личные отношения? С недоверием повторил Ульяна. Вы были любовниками? В последнее время нет, но некоторое время назад мы встречались. Врете, вы наглов рете. Ульяна потеряла контроль над собой и по звериному оскорбилась в лицо Тигачеву. Подлый вы человек, убийца! Богдана фобнил ее за плечи и отвел в сторонку. Охланись, уля, еще не время расстреливать все патроны. Закончив с ней, он обернулся к Тигачеву. Предположим, что вы повздорили с Гуровым вечером на почве личных отношений. Но зачем втолкнули её утром в Гремваген? Была причина. Тигачёв говорил спокойно, полностью контролируя себя. Хотелось договорить. Вы убили Гурову, неожиданно спросил Богданов. Идите к чёрту. Зачем бы мне понадобилось убивать старую кошельку? На почве страсти, а кто вас знает? Елена была язвой, могла задеть или унизить любого. Гатчёв перевёл взгляд на Ульяну. Скажи ему. Таня да, хоть и подтвердила. У неё был сложный характер. Вот и представьте, слово за слово, обида за обидой, оскорбление за оскорблением и пошло. Что? поинтересовался Богданов. Что пошло? Я влепил ей пощёчину, она меня поцарапала, но вы не назвали причину, сказала Ульяна. О чём вы говорили, что обсуждали? Причина её вздорный характер. Тогда поговорим о том, что произошло между вами в Гринвагене, распорядился Богданов. Мы поговорили, и поговорили, я ушёл. Но, судя по тому, что сказал Флеер, что ещё рассказывал этот мерзавец, скинул с этигачу. Он сказал, что вы заточили Гурву в Гринваген, не больше, не меньше, сказал Богданов, выделив интонацией слово заточили. Чтобы тащил такого не припомню. Я предложил, она согласилась. С таким же успехом вы могли поговорить и в ваших апартаментах или в лесу, а также на реке или в ее номере. Почему именно в Гремваген? Все говорит о том, что вам по зарез было нужно объясниться. Чушь, воскликнул Тигачев. Какую чушь вы несете? Теперь прокомментируйте, где вы были, когда в Гремваген заглянул администратор группы. Кто? Девушка, которая попросила Елену Петровну освободить кресло гримёра. Тигачёв углубился в воспоминания, обескураженно выгнув кончики губ, потом покачал головой. Во время нашего разговора никто в фургончик не заходил. Не врите. Ну, хорошо. Я спрятался за стойку с одеждой. Откуда там взялся фартук, который вы отобрали у гражданки Кузу? У кого? удивился Тигачёв, потом вспомнил и сказал: Всё время забываю её фамилию. Следователь повторил свой вопрос. Как фартук оказался в гримвагоне? Возможно, я хотел его выбросить, но забыл, я оставил там. Почему этот фартук вызвал у вас такой всплеск эмоций? И прежде чем вы ответите, предупреждаю, Милана всё рассказала. Это потоскуха на редкость глупа. Представьте себе такую сцену. Вы отдыхаете, а я перед вами скачет голая идиотка, в дурацком фартуке. Мне бы понравилось, Богданов многозначительно ухмыльнулся, а мне нет. Отрезал Тигачев и вдруг схватился за сердце. Воды. Улина пошла на кухню и вскоре вернулась со стаканом воды, но не подала его Тигачева, а поставил на стол. Тот не отнимая одной руки от груди, долго пил и было ясно, что он тянет время. Для того, чтобы точнее определиться. Вам лучше можете говорить, поинтересовался Богданов. С трудом выдохнул Тигачёв. Неужели непонятно? Я не убивал Елену Петровну. Когда я уходил, она пудрила нос у зеркала. Зачем? Плакала, нос покраснел. Тигачёв с усилием потёр грудь и поморщился. Ну а теперь хватит дальнейших расносы. только в присутствии адвоката. Из и из Фегины сыновья злоулуднул Богданов. Это же контора вашей жены. Неужели она помогла вам сострепать подшивку? А чему ты вы? Тигачёв с обескураженным видом откинулся на спинку сафы. А фальшивых документах на развод Гуровых. Богданов блефовал в расчёте на неожиданность, но Тигачёв не поддался. Вы не в своём уме. Марго до такого никогда не опустится. Да и мне это не зачем. Прощаясь, Богданов предупредил: в ближайшее время пансионат не покидать. Отъедете хоть на метр, арестую. Перебором себя Тигачев нехотя сказал: хорошо, но только с одним условием. Не в вашем положении ставить условия, предупредила Ульяна. Тогда пусть это будет просьба. На удивление легко согласился Тигачев. Завтра на похороны Гуровой приедет моя жена. И что? Не говорите ей пока ничего, она ни при чём. Покинув апартаменты Тигачёва, Ульяна ринулась к выходу и выбежала, буквально вырвалась в темень улицы. Её душили не слёзы, а собственное бессилие и невозможность вернуть то время, когда она ещё могла бы помочь отцу. Богданов догнал Ульяну на улице и, приблизившись, посоветовал: "Давай-ка, приведи себя в порядок. У нас ещё много дел". Она тихо всхлипнула и покосилась на следователя. С каких это пор мы на ты? Да я и сам не заметил. Он улыбнулся. Зови меня по имени, Игорь. Я не могу забыть слова Флеера про папу. Скривився от плача, Ульяна уткнулась в его плечо. Они убили его, слышишь, Игорь? Убили. И я не смогу их наказать. Богданов обнял её одной рукой, другой вытер слёзы. Мы это так не оставим, обещаю. Просто сейчас не время. Сейчас нам надо довести до конца то, что начали, понимаешь? Не переставай плакать, она молча кивнула, подняла лицо и посмотрела ему в глаза. На мгновение Богдан замер, а потом поцеловал её в губы.